6 часов 17 минут. Два единорога. Ивана, отдавай, на машине ближе туда подъедем. А в чём сразу туда на машине не подъехали? А ты помнишь, как мы на можайке тогда застряли? Ну, застряли, вытащили, вытащили. Ты не помнишь разве? Не помню, а я помню. Я до посёлка тогда дошёл, нашёл трактор возле дома, постучался, вышел мужик, явно ещё со вчерашнего пьяный, сказал: "Да, конечно, я вас вытащу, только на работу сейчас съезжу". Сел в трактор и уехал. Потом сами до вечера машину вытаскивали. Весело было. Не думаю. Хорошо, пойдём пешком опять. Холодно, поздно. Здесь глина вроде нет. Мы же тогда в глине застряли. Поедем тогда. Давай рискнём. Садись. Ноги обстучи друг об друга. Печку только включи. Наш поездки на можайку, конечно. Столько истории было. Арию, помнишь? Слушал ли Арию, помню. А? Ага. Да ты не помнишь? Вы мне сказали накачать с собой Арию. Я накачал. Вечером сидели у костра, когда расслаблено так было ещё хорошо, я включил Арию, и как будто две Арии заиграло. А! -а, -а. Там был фест какой-то с другой стороны озера. Мы даже до сих пор не знаем, что за фест там был. Рок над можайкой. Правда? Ну откуда я знаю? Прикольно было, что когда мы захотели послушать арию, из-за озера заиграла настоящая ария. Это не настоящая ария была. Ну, Вискипелова, да. Но всё равно круто живём. Сколько мы этой арии в общаге переслушали. У нас с Киричем даже был такой концепт. Ария с водкой. Общага же юность, студенчество. Целыми вечерами сидели, пили водку, слушали арию, но это вдвоём. А один я слушал Агату Кристи под Портвейн Тритопара. Ты застал его, что ли? Я Спирт Рояль в Ладье омучаться не застал, а Тритопара прекрасно застал. Спирт Рояль, Тритопара. Ну и юность у нас была. Конечно. Ты, кстати, жалеешь, что не жил в общаге? Не очень. А я жалею. Ты же жил в общаге. Да нет. Юность эту всю непонятную жалею. Зачем столько пил? Под портвейн я слушал Агату Кристи, один. У меня тогда депрессия была. У тебя же потом депрессия была. Потом у меня была настоящая депрессия. Когда я по очень большому блату попал к очень крутому врачу, и он меня поправил буквально за месяц одними таблеточками. А тогда, на третьем курсе, как я сейчас понимаю, у меня тоже было в депрессии. Тоже настоящая, но я тогда не мог по блату пойти к врачу. И на втором курсе она у меня была скорее всего и на четвертом тоже, когда у меня не было депрессии, вы не верите? На первом и на пятом получается. На первом курсе я еще ничего не понимал, а на пятом уже все равно было. Что-то лес опять какой-то знакомый. Что характерно, ты угадал. Подъезжаем, вроде к тому же самому месту, и GPS не глючит больше. Шли, когда здесь он глючил, а здесь в машине все четко показывает. Ну слабо, так что я говорил. Агата Кристи под водку. Ну ты смеёшься, да? Ну расскажи. А, на третьем курсе, весной, у меня был расцвет депрессии, пик спада. Я как всегда сидел на прудах под общагой. Холодно, наверное, на прудах было сидеть. Так я днём сидел. Ок. Ну, я и ночью сидел, но зимой. Но тогда я пил Балтику 9 и слушал Земфиру. Это к вопросу о мучачестве. Ок, но это надо отдельно рассказывать. Но там, в принципе, все переплетается. У тебя все всегда переплетается. Это не у меня. Так вот, пил портвейн три топора и слушал альбом Чудеса Агаты Кристи. Упора ты что ли был? Вот именно. В этом сочетании было что-то психоэдиллическое. Сижу на прудах первого апреля две тысячи восьмого года и мне звонят с концерта Зимфил. Все, мы попали. В смысле? Кто это? полиция на лошадях конная как ты говорил разворачивайся поехали отсюда они на лошадях не догонят куда я поеду через лес блин они прямо нас останавливают ну а кого ты ещё тут видишь всё попали спокойно это не полиция а кто почему не белые опять как единороги лошади белые просто тихо спокойно Говорить буду я. Черт, я же еще коньяк пил. Сиди молча и дыши в мою сторону. Ну все, все. Доброе утро, Ласино-Островский полк конной полиции, прапорщик Попов, ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста. Употребляли сегодня что-нибудь? Я коньяк. Пассажир, вопрос не к вам. Водитель, откройте багажник. Сержант, досмотри салон.